Глава шестая. Кингстон. Поучительные сведения из английской древней истории. Рассуждение о резьбе по дубу и жизни вообще. Грустная история молодого Стивингса. Я забыл, что правлю рулем. Интересный результат. Лабиринт в Хэмптонском дворце. Гаррис в роли проводника. Было чудное ясное утро поздней весны или раннего лета, называйте его как хотите, когда зелень травы и листва деревьев принимают более яркий оттенок. Утро, похожее на прелестную молодую девушку, объятую неведомым страхом, с биением сердца, ожидающую приближающегося момента, когда, наконец, она должна стать женою любимого человека. Спокойная мрачная улица Кингстона, спускающиеся почти к самому берегу и любующаяся, как в зеркале, своими домами и зданиями, покрытыми яркими тенями и полутенями. Река с плывущими лодками и барками, медленно двигающимися вперед на буксире, хорошо содержимая вилла на другой стороне реки. Гарри, залитый оранжевыми лучами солнца, крихтящий навеслый, отдаленное очертание серого, старинного замка Тюдоров, все это составляло такую яркую картину, столь светлую и столь холодную, столь полную жизни и столь спокойную, что несмотря на очень ранний час дня, я почувствовал, как меня начинает одолевать дремота. Но я пересилил себя. И невольно задумался. Я мечтал о Кингстоне или Киннингестуне, как его звали в те дни, когда здесь короновались великие саксонские короли. В этом месте переплывал реку Великий Цезарь, а римские легионы располагались лагерем на отлогих берегах Темзы легенда о Цезаре, так же как и легенда о Елизавете, приурочиваются ко всякому месту в Англии. Только Цезаря уважали больше, чем прекрасную королеву-девственницу, так как он не посещал трактиров, кабачков и увеселительных заведений английская королева елизавета бес была страшная любительница подобного рода общественных заведений вряд ли найдется на пятнадцать верст вокруг лондона хоть один кабачок куда бы она ни заглядывала не останавливалась для отдыха или на ночлег в то или другое время года тут вспомнив любовь гарри с экспертным напитком я невольно сопоставил его с королевой елизаветой Положим, Гаррис изменит когда-нибудь свой образ жизни, сделается порядочным человеком, достигнет должности первого министра и умрет. Наверное, все рестораны, которым Гаррис так часто оказывал честь, сделают над дверьми вывеску с надписью «В этом доме Гаррис выпил стакан английской горькой». Осенью 1888 года Гаррис выпил здесь два шкалика шотландского виски с холодной водой. Отсюда вытолкали Гарриса в декабре 1886 года. «Нет, это не годится» так как таких ресторанов окажется слишком много. Наоборот, может прославиться тот ресторан, в котором Гаррис ни разу не был. Единственный трактир в Южном Лондоне, где Гаррис не выпивал ни одной рюмки, народ обязательно будет валить в этот ресторан, чтобы узнать, коим образом могло произойти подобное обстоятельство. Как должен был ненавидеть этот Киннингист! Тун — слабоумный король Ледви. По его мнению, было слишком много коронационных празднеств. Может быть, ему пришлись не по вкусу голова Борва, начиненная всякими сластями. Правда сказать, она и мне не понравилась. Крепкий Херрис и мед. Трудно сказать, только он потихоньку убегал от дикого шумного веселья, чтобы провести часок со своей возлюбленной эль -Дживой. Может быть, стоя рука об руку у открытого окна, они любовались этой рекой, залитой лунным светом, между тем, как из отдаленных залов доносились до их слуха дикий крик, смех и звон поминутно наполняемых бокалов. Тогда жестокий Ода и Сент-Думстен насильно врываются в эту тихую комнату, закидывают миловидную королеву оскорбительными словами и тащат бледного Эдви назад в шумную залу к пьяной и буйной компании. Прошли годы. И замолкли здесь оркестры военной музыки, прекратились саксонские пиры и коронационные празднества, а вслед за тем пало само собою величие Кингстона. Так продолжалось до тех пор, пока Хэмптон-Корт не сделался дворцом Тюдоров и Стюартов. Тогда река опять оживилась, лодки засновали по ней во все стороны, красивые королевские катера мирно раскачивались на икорях у пристани, и царская прислуга в ярких ливреях ежеминутно сбегала по ступенькам к реке, выкрикивая «Гей! Подавай лодку такого-то!» Жители старых домов, окружающих Кингстон в большом количестве, очень откровенно рассказывают про те дни, Когда он был королевской резиденцией, и когда знатные придворные жили здесь, вблизи своего короля, когда на широкой дороге, ведущей к дворцовым воротам, целый день раздавалось брицанье сабель, горцевали наездники и наездницы, шуршали шелковые и бархатные платья, и встречались красивые лица. Большие, старинные дома с круглыми окошечками, со створчатыми окнами, с большими каминами и остроконечными крышами, и шмяки шели всякого рода народом, в туфлях, украшенных драгоценными камнями, в чулках и разноцветных накидках. Эти дома были построены еще в те дни, когда люди умели строиться. Темно-красный кирпич от времени сделал столько крепче, а дубовые лестницы до сих пор не ломаются и даже не скрипят, когда вы хотите пройти по ним тихонько, никем не услышанные Заговорив о дубовых лестницах, я невольно вспомнил про некую лестницу из резного дуба в одном из домов. Кингстон, а теперь в этом доме помещается магазин, но, очевидно, он когда-то принадлежал очень знатному и богатому господину. Однажды мой приятель, живущий в Кингстоне, зашел туда купить шляпу. Выбрал он шляпу, машинально опустил руку в карман, заплатил деньги и собирался уже уходить, не проронив ни слова. Лавочник, знающий моего приятеля, естественно, был удивлен таким обращением, а главное, был недоволен, что не пришлось поболтать. Чтобы задержать и заставить нашего героя развязать язык, надо было что-нибудь показать ему» лавочника осенила блестящая мысль. Он обратился к моему приятелю с предложением показать ему старый резной дуб. Мой приятель был большой любитель древностей, а потому охотно согласился. Они прошли через лавку и стали подниматься по лестнице. Перила этой лестницы представляли собой прекрасное произведение искусства, а все стены были выложены резным дубовым деревом, которое могло бы служить украшением любого дворца. Поднявшись по лестнице, они вошли в большую светлую комнату, очевидно, гостиную, оклеенную несколькими резкими, но тем не менее довольно красивыми голубыми обоями. Как мой приятель не всматривался, но ничего не мог найти здесь замечательного и заслуживающего внимания. И удивился, зачем лавочник привел его сюда. Тогда хозяин подошел к обоям и постучал пальцем в стену. Раздался глухой звук дерева. — Это дуб! — объявил он. — Вся стена выложена таким резным дубом, какой вы видели на лестнице. — Боже мой, какой вы чудак! — сказал мой приятель, крайне пораженный словами лавочника. — И вы можете так спокойно и откровенно говорить, что покрыли старый резной дуб какими-то синими обоями? — Что ж тут удивительного? — возразил лавочник. — Работы здесь было очень много. Сперва надо было все стены тесом, а потом уже наклеить обои. Зато теперь комната несравненно веселее, а то раньше тут было темно, как в погребе. — Я не стану осуждать господина лавочника, который, без сомнения, испытывал не очень большую тяжесть от своих мозгов. На его взгляд, равно как и с точки зрения всех подобных ему домохозяев, надо брать от жизни все самое приятное, веселое и не делайте своего дома магазин редкостей. Нет спора, что резной дуб очень красив и очень украшает комнату, но жить в доме в котором все стены, лестницы и прочее выложены одним только резным дубом, без сомнения не очень неприятно, испытывается какое-то подавляющее чувство, и тебе кажется, что живешь в церкви. Грустнее всего, что тот, кто не знает цены резному дубу и не находит в нем ничего красивого, имеет его в огромном количестве. Человек же, который готов дать бешеные деньги только за маленький кусочек, как нищет, не может его найти. Таков уж свет. Каждый человек имеет то, чего не желает, и, наоборот, принужден завистью смотреть, как другие люди имеют то, чего он страстно жаждет. Женатые мужчины имеют жен, от которых всеми силами желали бы отделаться. А напротив, холостые молодые люди плачут и охают, что не могут найти себе жен. У бедных людей, которые едва могут просуществовать сами, целых восемь штук детей отчаянных головорезов, богатые же, которым некому оставить деньги, как не стараются, умирают бездетными. Тоже бывает и с барышнями. «Стоит им только желать иметь поклонников и искать их. Можете быть уверены, что точно они будут скучать в одиночестве». Наоборот, барышни, имеющие поклонников, рады бы от них отделаться. Они говорят, что им хорошо и без поклонников, что они им надоели, и что они удивляются, почему бы тем же молодым людям не отправиться и не поухаживать за мисс Смит или мисс Браун, которые постарше их и притом не имеют ухаживателей. Что касается до них самих, то они не имеют ни малейшей охоты выходить замуж. И ничего не поделаешь. Приходится примириться с таким порядком вещей, хотя на самом деле это весьма скучно и прискорбно. У нас в школе был один мальчик, которого мы обыкновенно называли Сэндфорд и Мартин. Настоящее же его имя было Стивингс. Он был еще очень молод, но я убежден, что он действительно любил учиться. Можете себе представить, он не расставался с греческой грамматикой даже тогда, когда ложился спать, а уж о французских неправильных глаголах и говорить нечего, их положительно нельзя было от него отнять силою». В его голове создалось убеждение, что он должен составить славу своим родителям, быть честью и гордостью школы, получить все школьные награды, вырасти и сделаться умным человеком. Вообще все такие довольно честолюбивые, но глупые идеи неотступно преследовали его. Признаться, я никогда не видал такого странного создания, столь невинного, как младенец в утробе матери. И вот, представьте себе, этот мальчик заболевал два раза в неделю и притом так сильно, что не мог ходить в школу. Ни один ребенок не был так расположен ко всякого рода болезней, как Сандфорд Мертвым. Стоило появиться какой-либо заразительной болезни где-нибудь за пятнадцать верст, как он уже успевал заболеть ею и притом в самой сильной степени. Он схватывал бронхит в самые жаркие дни и страдал горячкой на Рождество. Во время шестинедельной сильнейшей засухи он лечился от ревматизма, а в ноябрьские морозы он выходил гулять и возвращался скорее домой, боясь солнечного удара. Как-то раз его захлороформировали и вырвали ему все зубы и вставили фальшивые, чтобы они не болели и не мешали ему учиться. И что же? Он отделался от зубной боли, но зато стал страдать невралгией. Несносный же шум в ушах не давал ему заснуть ни на минуту. Ему всегда было холодно, и только раз в девять недель во время скарлатины он сказал, что ему тепло. И так Озноб никогда не покидал его. Во время сильной холеры, свирепствовавшей в 1871 году, уцелел от этой болезни только наша колодка, и представьте себе, был один только случай заболевания холеры, именно у Стивенкса. Он всегда лежал в кровати, ел сухари, манную кашу или овсянку, и плакал, потому что ему не давали латинских переводов и отнимали немецкую грамматику. Мы же, остальные мальчишки, готовые пожертвовать десятью годами нашей жизни, лишь бы заболеть на один день и иметь законное право не учиться, как ни старались, ничего не могли сделать. Мы нарочно садились на сквозняки, но холодный ветер был приятен, нам и только освежал нас. Тогда мы принимались есть всякую дрянь, но от этого у нас развивался аппетит. Мы начинали есть баснословное количество и становились толще. Никакие ухищрения не могли заставить нас заболеть в учебное время. В день же распуска вдруг откуда-то являлся озном как клюш, и все такого рода удовольствия, продолжающиеся как раз до начала занятий. И что мы не проделывали, чтобы продолжить болезнь, ничего не помогало. Мы вдруг выздоравливали и чувствовали себя еще лучше, чем до начала каникул. Такова уж жизнь. Все люди — ничто иное, как скошенная трава, рассушенная на солнце и сложенная на синовал. Возвращаясь к вопросу о резном дубе, мы должны отдать справедливости признаться, что наши прапрадедушки и прапрабабушки обладали большим вкусом и громадными художественными способностями. Все, что мы теперь считаем драгоценностью, образцом художества и изящества, 300 четыреста лет тому назад было не что иное, как самый простой предмет домашнего обихода. Хотелось бы мне знать, действительно ли так хороши эти старинные тарелки, винные кубки и щипцы, которыми наши предки снимали нагар с сальных свечей, или только орел веков и лет, витающий над ними, придает в наших глазах такую цену этим вещам. Все эти розовые пастухи и желтые пастушки, которых мы первым делом показываем всем нашим гостям и приятелям, требуя от них не только восхищения, но и понимания, были не что иное, как грошовые безделушки, которыми мать восемнадцатого столетия успокаивала капризничающих детей, позволяя им сосать их, мусолить и швырять куда угодно. Будет ли то же самое в будущем? Будут ли впоследствии считаться драгоценностями все наши дешевые безделки? Будут ли наши обеденные тарелки с глупейшими рисунками старательно развешаны на каминах Великосветского дома в каком-нибудь двухтысячном году? Будут ли наши белые чашки с золотыми ободками и желтыми цветами внутри, которые теперь наша прислуга бьет по простоте сердечной без всякого зазрения совести, тщательно склеены, расставлены на этажерках и каждый день перетираемы нежными ручками самой хозяйки. В той меблированной комнате, которую я занимаю, стоит на комоде «Фарфоровая собака». Это какая-то нелепая собака белой масти с синими глазами и красным носом, усеянным черными крапинками. Голова ее болезненно поднята кверху, а выражение глаз до нельза глупое и умилительное. Я не могу равнодушно на нее смотреть. А то обстоятельство, что эта вещь, как бы то ни было, представляет произведение искусства, всегда выводит меня из себя. Самые глупые приятели, посещающие меня, и те смеются над собакой. Моя хозяйка не только не восхищается ею, но, напротив, всегда извиняется и уверяет, что никогда не держала бы у себя в доме такой гадости, если бы ее не отдала ей на хранение ее тетка. Но, наверное, можно сказать, что, когда пройдут двести лет, эта собака будет выкпана откуда-нибудь без ног, с отломанным хвостом, сойдет за старый китайский фарфор и станет красоваться в кабинете какого-нибудь... Любителя древностей, люди будут подходить к ней, восхищаться замечательно нежным колоритом носа и сожалеет, что отломан кончик хвоста, в котором, без сомнения, заключалась особенная красота. Теперь мы не замечаем красоты в этой собаке и смотрим на нее, как на никуда негодную вещь. Тоже бывает с солнцем и со звездами. Мы не чувствуем к ним никакого благоговения, потому что наши глаза слишком привыкли к ним. В 2288 году люди набросятся на эту фарфоровую собаку, станут подделывать ее. Наши потомки будут удивляться, как мы могли сделать что-либо подобное и скажут, что мы очень-очень умны. Они всегда с любовью и благоговением будут вспоминать и говорить о нас, как о великих старых художниках, доставивших славу девятнадцатому столетию и сделавших таких прекрасных фарфоровых собак. Работа, которую теперь вышивает ученица школы, будет впоследствии считаться гобеленом времен королевы Виктории, и дураки станут платить за нее баснословные деньги. Белые и синие кружки, которые мы теперь встречаем только в придорожных кабачках, будут впоследствии отыскиваться, продаваться на вес золота, несмотря на то, что все будут разбиты и потресканы, и богатые люди станут употреблять их только в особо торжественных случаях для шампанского или кларета из Японии скупят различные стеклянные вещицы, не имеющие у нас никакой цены, отвезут их в Токио и станут хвастаться ими, выдавая их за английские древности». В это время Гаррис вдруг выпустил из рук весла. Причем одно из них повалило его так, что он упал назад, болтая в воздухе ногами. манмаранси завизжал и тоже кувырнулся на дно лодки. Монмаранси заезжал и тоже кувыркнулся на дно лодки. Корзина открылась, и оттуда посыпались все вещи. Я не сразу сообразил, в чем дело, так как не мог еще освободиться от своего мечтательного настроения. — Что случилось? — спросил я, едва удерживаясь от хохота при виде дрыгающихся ног Гарриса. — Что случилось? Ты смеешь спрашивать? Что — себя? Нет, лучше я не повторю того, что сказал Гаррис. Пожалуй, еще меня обвинят в том, что я довел его до этого. Ничто не может оправдать бранных слов и грубых выражений, в особенности, когда они произносятся таким человеком, как Гаррис, который имеет большие претензии на хорошее воспитание и манер. Я задумался о посторонних вещах и совершенно забыл, что в моих руках находится руль. Конечно, лодка, как всегда бывает в таких случаях, пошла прямо по направлению к берегу, стукнулась носом и так сильно застряла, что потом стоило больших трудов столкнуть ее обратно на воду. Как бы то ни было, но Гаррис сейчас воспользовался этим случаем и объявил, что он довольно поработал и предоставляет лодку вполне в мое распоряжение. Нечего было делать. Мы раньше уговорились работать по очереди. Поэтому я безмолвно повиновался и, взял бичевую, протащил лодку, идя по тропинке до самого Хэмптонского дворца. Какая чудная старинная стена тянется здесь вдоль речного берега. Сколько раз я не прохожу мимо, я всегда любуюсь ею, один вид ее приводит меня в неподдельный восторг. Какое прекрасное зрелище представляет она с различными покрывающими ее ползучими растениями, самхом, выглядывающим там и сям между камнями, с молодой стыдливой виноградной лозой, взбежавшей на верхушку стены, чтобы наблюдать оттуда за деятельностью шумной реки, с угрюмым старым плющом, который тянется во всех направлениях и грациозно не спадает концами на землю. Посмотрите на нее при солнечном свете. И вы убедитесь, что каждые десять аршин ее имеют до пятидесяти самых различных цветов, теней и оттенков. Если бы я был художником или хоть немного умел рисовать, какую бы я воспроизвел чудную картину? Мне часто приходило на ум, что очень было бы хорошо поселиться в Хэмптонском дворце. Здесь так спокойно и тихо. Так хорошо блуждать вокруг него ранним утром, пока еще не проснулись люди. Хотя очень может статься, что если бы мне на самом деле пришлось здесь поселиться, я запел бы другую песенку. Ночью этот дворец должно быть производит страшное, подавляющее впечатление». Ваша лампа бросает продольные тени, ползущие по стенам, под длинным холодным каменным коридором раздается эхо от приближающихся шагов, которые то слышатся вблизи, то вдруг замирают где-то вдали, после чего наступает гробовая тишина, до того жуткое, что можно различать биение собственного сердца. Гаррис спросил меня, видел ли я когда-нибудь в Хэмптонском дворце лабиринт. При этом он рассказал мне, как он однажды служил проводником в этом лабиринте. Дело в том, что он изучил его по карте, и найти дорогу к выходу показалось ему так легко и так глупо, что положительно он приходил в неистовство. Как смеют сторожа, служащие там, брать с человека два пенса за такую ерунду? В тот раз он повел с собой в лабиринт двоюродного брата, приехавшего из деревни. «Мы только войдем сюда, чтобы ты потом мог сказать, что был в Хэмптонском лабиринте. В общем же, это страшная бессмыслица. Я не понимаю, как можно было его назвать лабиринтом? Главное правило — сворачивать все направо и направо. Мы обойдем только один круг, на это потребуется не более 14 минут, а потом пойдем завтракать». Скоро они встретили в лабиринте небольшую группу людей, которые жаловались, что блуждают уже три четверти часа и не могут найти выхода. Гаррис рассмеялся и покровительственно предложил им следовать за собою, конечно, если им нравится. Он где только обойдет один раз и поведет их всех к выходу. Они очень обрадовались, поблагодарили его за любезность и последовали за ним. По дороге они встречали других людей, которые так же, как и первые, не могли выбраться из лабиринта. Таким образом, они забрали почти всех людей, находящихся в лабиринте. Многие из них совершенно упали духом. Даже совершенно потеряли надежду увидеть когда-либо свой дом родных и знакомых. Но при виде победоносно шагающего самонадеянного Гарриса оживали, присоединялись к нему и к его компании и благословляли небо за то, что оно послало им избавителя. Гаррис уверял, что, в общем, следовало за ним двадцать человек, причем одна женщина с ребенком, которая просидела в лабиринте целое утро. Она просила позволения взять его под руку, чтобы не потерять из виду Гаррис следовал своему правилу и поворачивал все время направо, но так как они шли довольно долго, то его двоюродный брат заметил, что должно быть лабиринт очень больших размеров. «Да, один из самых больших в Европе», — сказал Гаррис. «По всей вероятности, — согласился двоюродный брат, — потому что мы прошли уже добрых три версты». Гаррис сам начал думать, что это действительно довольно странно, но не подавал вида и продолжал самоуверенно шагать. Вдруг они поравнялись с куском булки которую, как громогласно заявил двоюродный брат Гарриса, он видел семь минут назад лежащий на том же самом месте. «О, этого быть не может!» — уверенно протестовал Гаррис, но женщина с ребенком чуть ли не со слезами сказала, что это она отняла этот кусок булки у своего сына и бросила на землю вскоре после того, как встретила Гарриса. Она прибавила, что желала бы лучше никогда не встречаться с Гаррисом и обругала его лжецом, обманщиком. Это страшно взбесило Гарриса. Он вытащил карту и стал объяснять свою теорию. «Этой картой можно пользоваться только тогда, когда знаешь, в каком месте находишься», — заявил кто-то из толпы. Гаррис признался, что не знает, где находится, а потому объявил, что лучше всего отправиться назад к выходу и начать сначала. Конечно, делать было нечего, они опять последовали за Гаррисом, хотя в душе уже не верили в его проводнические способности. Все двинулись к выходу очень расстроенные, уныло понурив в голову, но не успели пройти десяти минут, как к великому своему ужасу они опять очутились в центре. Гаррис хотел было сначала притвориться, что он нарочно привел их в середину лабиринта, но угрожающий вид толпы, к счастью, надоумил его не затевать такую опасную игру. Поэтому он стал удивляться и приписывать все происходящее какой-то фатальной, прямо непонятной случайности. Как бы то ни было, но они решили попробовать счастье еще раз и пойти с того места, где находились в данный момент. Ведь теперь они знали, где находятся, и потому еще раз прибегли к карте. Казалось, ничего не могло быть проще и легче, как выйти из лабиринта, следуя указаниям карты. И они пошли все еще целой толпой в третий раз. Но спустя три минуты опять очутились в центре. Тут уж они совершенно пришли в полное отчаяние и не знали, что предпринять дальше. В какую бы сторону они ни пошли, все-таки через непродолжительный промежуток времени возвращались в середину. И это стало повторяться так либо что часть толпы останавливалась и ждала, пока остальные обойдут круг и опять, придя в то же место, присоединяться к ним. Гаррис попробовал было еще раз рассмотреть карту, на один вид ее привел всю толпу в бешенство. Они заорали на него и советовали убираться с ней куда-нибудь к черту на кулечке, разрезать ее на куски и завить себе волосы. Гаррис обиделся и заявил, что он никогда не ожидал от них, чтобы они за все его добрые намерения могли отплатить ему такую черную неблагодарностью. Наконец, все они положительно обезумели и в отчаянии нечеловеческим голосом стали звать «Сторожа!». Спустя некоторое время появился какой-то человек, который, приставив к наружной стороне каменной стенки лестницу, влез на нее и предложил публике идти держаться того направления, которое он будет им издали указывать, стоя на лестнице. Но у всех так закружилась голова от постоянного хождения по одному и тому же месту, что они совершенно лишились способности что-либо понимать или соображать. Проводник, видя, что с ними ничего не поделаешь, так как они точно куры, наявшиеся вишн от наливки, вертятся вокруг одного и того же места, закричал им остановиться и ждать, не сходя с места его прихода. Вся толпа послушалась приказания, сбилась в кучу, как стадо баранов, и ждала его появления. Проводник спустился по лестнице и подошел к ним. Какому-то счастливому для них стечению обстоятельств это был молодой проводник, еще плохо усвоивший себе свою обязанность. Забравшийся в лабиринт, он не мог отыскать их, тщетно пытался пробраться к ним и, в конце концов, заблудился сам. По временам видели его то здесь, то там, по другую сторону ограды, и он, в свою очередь, видел их и устремлялся к ним, но спустя минуту появлялся в другом месте и спрашивал, куда они подевались. Словом, проводник оказался ничуть не лучше Гарриса. Пришлось дожидаться, пока не явится на выручку один из старых сторожей, кончавший свой обед. Гаррис сказал, что, по его мнению, насколько он может быть судьей в данном деле, это очень хороший лабиринт. Тут же мы решили непременно на обратном пути для потехи уговорить Джорджа сходить.